Тот вечер мы пировали по-венециански. Чудесная еда, ломтик ветчины, чечевица с прованским маслом, швейцарский сыр и чернослив. В жизни своей так вкусно не ужинал. Отцу, который не хотел покидать Брюсселя, пока не будет подписано его соглашение с кредиторами, он телеграфировал. Большой-большой успех. Такой большой, что мне казалось, будто я присутствую на премьере одного из твоих произведений. Дюма-отец ответил. Мое лучшее произведение — это ты, мой дорогой сын. Некоторое время спустя Дежазе, находившееся в Брюсселе, присутствовала там на премьере дамы с камелиями и встретила в театре старшего Дюма. Он сиял от радости. Дюма отец, Дюма сыну. Дорогой друг, весь вчерашний вечер я провел в обществе госпожи Паска. Мы только и говорили, что о тебе, о твоем успехе, о твоих венках, о вызовах публики, Аталанте госпожи Дош, о гении Фехтера. Все это великолепно. Госпожа Паска сказала мне, что ты дважды виделся с Морни. Постарайся все же получить крест. Он тебе не помешает. Примечание. Дюмасен был награжден орденом только 14 августа 1857 года. «Еще одно преимущество, какое я вижу во всем этом, у тебя заведутся деньги, и ты сможешь немного развязать себе руки. Если ты упорядочишь свой бюджет, отнеси сто франков, что я однажды прислал тебе с улицы Энгиен на улицу Наваль. Готьех был не единственным критиком», восхвалявшим «Даму с камелиями». Жюль Жанен говорил о живости тона, о безупречной правдивости, благодаря которым эта пьеса о легких связях стала событием в литературе. Господин Прюдом был шокирован и нападал на автора за то, что он возвеличил «Куртизанку». В том же самом Мадевиле в следующем сезоне была поставлена пьеса «Антитезис. Мраморные девы» Теодора Барьера и Ламбера Тибу, где девиц легкого поведения ставили на место. «Черт побери! Этому пора положить конец. Ну-ка, отойдите в сторонку, откатите свои экипажи, дорогу порядочным женщинам, которые ходят пешком». В действительности, когда Дюма-сын писал даму с камелиями, он не собирался ни нападать на куртизанок, ни защищать их. В то время он был глубоко удручен смертью обаятельного и беззащитного создания, которое он любил. Он же выписал жизнь и собственное сердце. Разве это смерть? Была аморальна? Или эта попытка искупления достойна порицания? Почему? Автор здесь не становится ни адвокатом, ни публичным проповедником. Он всего только художник. И тем лучше. Он трепещет от сочувствия к своей героине. Он не судит ее, он полон дружеских чувств и жалости. Лишь много лет спустя пьеса переродится в сознании автора, и романтическая юноша, постарев, станет беспощадным моралистом. Глава третья Мушкетер